Цуню-кун, скромно и незаметно сев в углу соседней темной комнатки, сплошь уставленной бутылочками, колбами и скляночками, расстегнул пуховик и изучал своих соотечественников через слегка приоткрытую дверь. Что можно было сказать о делегации китайских ученых на первый взгляд? Почти ничего. Трое мужчин, одна женщина плюс переводчик — И сам ректор университета, — считал он, — выглядят, как самые обычные современные люди. Но что значит для демонов тела? Ровным счетом ничего. Они могут овладеть любым. Прекрасно говорят на русском, в услугах переводчика не нуждаются. Разумеется, великий мудрец знал, что демоны — Понимают все языки, но все равно ничего подозрительного заметно не было. Неужели в этом большом городе нет никого, знающего язык нашей общей родины, язык моей страны? Это очень странно, тем более для храма наук. Ненавязчиво косятся в мою сторону. Они видят меня, смотрят на меня. или просто осматриваются по сторонам. Но как мне проверить их, включив волшебное зрение? Я не знаю. То есть знал, но забыл. Я забыл почти всё, пока сидел в этой проклятой глиняной копилке, куда меня каким-то образом смог упрятать поганый рогоносец Мован. Толстый мужчина с синим носом. которого Аолия почтительно называет по имени и отчеству, должно быть ее начальник. Он пьет слишком много бай или даже чего покрепче. Впрочем, если поставить перед ним 95-градусную схватку тигра с драконом, он, наверное, вылокает всю бутылку и умрет на месте, стоя от счастья. «А потом мы с вами поедем в местный рыбный ресторан», — говорил толстый начальник. «Это культовое место. Мы уже забронировали вам отдельный кабинет. Там даже зимой подают таких больших и вкусных раков». «Только не раков». Высоким голоском почти выкрикнула тощая китаянка с выступающими передними зубами и пучком на затылке. — и Есть раков ниже нашего достоинства, раки-падальщики. — Вот креветки — другое дело, или крабы. Готовят ли в вашем ресторане крабов с гречневой лапшой в перечном соусе? Поинтересовался ее спутник, широкоплечий китаец, более похожий на медведя, чем на человека. «Простите, а у вас точно биологическое образование?» Неожиданно напряглась Ольга. Суню Кун в темной комнате заинтересованно подался вперед. «Ну-ну». «Ну, понимаете ли...» Продолжала блондинка, сразу отвечая на немой вопрос всех, и реактора, и переводчика, и китайских ученых. «Вот вы говорите...» Она кивнула огромному китайцу. что креветки и крабы не падальщики, в отличие от раков. Но ведь это ошибочное утверждение. Это любой первокурсник знает. Все ракообразные, не только раки, но также и морские, и пресноводные крабы, креветки, лобстеры. Ну, в общем, все они. Детритофаги в той или иной мере. Ректор Вытер резко выступивший под платочком и даже погрозил настырной лаборантке пальчиком. Но девушка не отступала. Потому что они питаются разлагающимися органическими останками только в случае крайней необходимости. Например, у так нелюбимых вами раков доля органических останков составляет лишь 5% от общего рациона. В идеальных условиях они предпочтут питаться растениями, опавшей листвой или живой добычей, которая состоит в основном из мелких придонных живых организмов. Кстати, практически все виды донной и придонной пресноводной и морской рыбы тоже питаются разлагающимися останками в условиях дефицита иной пищи. Китайцы начали краснеть и бледнеть, Похоже, что их легенда сыпалась как карточный домик. Великий мудрец мысленно зааплодировал. Такой рацион продиктован условиями среды их обитания. Да и вообще, любая рыба в условиях крайней необходимости может переходить на употребление разлагающейся органики, являясь таким образом частичным детритофагом. Ольга помолчала, переводя дыхание, и убедившись, что владеет аудиторией, продолжила. «Хотя что-то мне подсказывает, что вам ни о чем не говорит этот термин. Вам привычнее устаревшее архаичное слово «падальщики». А теперь у меня к вам вопрос. Как же вы, уважаемые коллеги, можете всего этого не знать?» Она обернулась на ректора. Ее прямой начальник сурово нахмурился и открыл было рот, видимо, желая осадить чрезмерно взорвавшуюся аспирантку, портящую ему международные контакты, но не успел ничего сказать. — Умован говорил, что она тупая, — усмехнулся низенький пожилой китаец, оскалив внезапно выпрыгнувшие клыки. Все члены делегации вдруг резко сменили восточную вежливость на явную грубость. «Она и есть тупая!» — возмущенно пискнула тощая китаянка. «Эй, ты, женщина, где обезьяна?» «Какая еще обезьяна?» — вспыхнула все еще ничего не понимающая Ольга. «Вам тут не зоопарк и не краеведческий музей. Нет у нас никаких обезьян». «Ты еще отпираться будешь, желтоволосая стерва!» — грозно зарычал широкоплечий мужчина. — Я же тебе все кости переломаю двумя пальцами. Будешь хрустеть, как жареный кузнечик. — Дорогие гости, вы не слишком... — подал было голос ректор университета, но зубастый вырубил его одним ударом в висок и, быстро шагнув к дверям, закрыл спиной выход. — Меж тем... Широкоплечий, двигающийся с нереальной для своего роста и веса скоростью, вдруг схватил девушку за горло, встряхнул и подчеркнуто медленно спросил. «Где Сунь-Укун?» «Я здесь, Хунь-Дунь!» Ногой открывая дверь, крикнул великий мудрец. Он наугад зачерпнул несколько склянок со стола, и, рассовав их по карманам, спокойно вышел на свет. «Обезьяна!» — дружно оскалились фальшивые ученые. «Хой, Лаошу, грязная серая тварь! Мовану по-прежнему нравится, как ты пищишь?» Широко улыбнувшись, спросил он тощую китаянку. Ученая, гневно запищав, внезапно отрастила крысиные уши, ее морда вытянулась и покрылась серой шерстью, а из-под пошло задравшейся юбки карандаша высунулся похабный розовый крысиный хвост в проплешанных и коротких редких волосках. «Грязная, вонючая обезьяна!» Пискляво заорала она, кидаясь вперед. «Неправда!» «Я чистый и ароматный! Я сегодня ходил в душ и мыл подмышки кокосовым гелем!» Уворачиваясь, он левой рукой подхватил крысу за воротник и с размаху швырнул ее прямо в старую кафедру. Древесно-стружечные плиты разлетелись в пыль, обсыпав всех опилками. «Это чё?» Округлив глаза, спросила едва продышавшаяся блондинка, которую Хунь-Дунь просто бросил на пол, готовя могучие кулаки для разборок с царем обезьян. — А Аолия, раскрой свой разум! Ты ведь и так уже все поняла! — крикнул ей китаец, бросая небольшую тонкостенную бутылочку с прозрачной бесцветной жидкостью прямо в лоб прыгающему в его сторону пожилому зубастому ученому. Странный старик заверещал и упал, а когда поднялся, Ольга увидела кроличьи уши на его лысой голове, налитые кровью глаза и здоровенные, как у моржа, опускающиеся почти до пояса кривые резцы. С его седой мордой, Сползали капли чего-то очень ароматного, вроде медицинского спирта. Кролик начал ловить языком капли и отвлекся. — Кудзиячи! Старый дурак! Зачем ты-то сюда полез? — в голос хохотнул Суню-кун, закидывая голову. — Неужели умованно больше нет достойных воинов? Как раз в этот момент на него с ревом бросился огромный медведь, с кабаньем пятачком. Его одежда потрескалась, обнажая могучие, обросшие бурой шерстью мышцы. — Тебе конец! — заорал он, брызгая слюной, и повалил царя обезьян на пол. — Что ты там хрюкаешь? — добродушнейший спросил китаец. — Я убью тебя! — всё больше распалялся хуньдунь. И вдруг замер на мгновение, потому что сзади... раздался гулкий удар. Над ним стояла Ольга, держа в обеих руках металлический штатив, погнутый о спину медведя. «Не смей трогать моего учителя!» «Я убью и тебя тоже!» Подумав, переключился он уже на неё но в эту минуту, вскочивший на ноги царь-обезьян, быстро выплеснул ему в глаза какую-то светло-желтую жидкость из второй полупрозрачной склянки. От нечеловеческого воя медведя с потолка посыпалась штукатурка, а старый паркет на полу поднялся горбом. «Тупая гора мышц! Неужели ты думал, что сможешь победить великого мудреца равного небу?» Наблюдая за мечущимся по аудитории демоном, спросил китаец. «Медведь, орал, держась за глаза, — Сшибал стулья, столы, углы и, наконец, просто выбросился в окно, вынеся его вместе с рамой. Бледный переводчик тут же оставил свой пост, исчезая за дверью. Возможно, он был просто подкуплен. — а Аулия, что такое H2SO4? — с любопытством спросил Суню-кун, прочитав надпись на такой полезной, но опустевшей склянке. «Потом объясню», — ответила она, лупя штативом промеж нетрезвого кролика, который почему-то лез к ней с поцелуями. «Не так надо! Он же демон! С ним все проще!» Оттолкнув ученицу, царь-обезьян одним ударом ноги выбил оба резца, одуревшего от спирта кролика, и кудзаячий улетел вслед за медведем, Китаец подобрал с пола укатившуюся скляночку и запасливо положил в карман. «Ах ты тварь!» — кричала в это время окончательно взбесившаяся блондинка за хвост, оттаскивая визжащую крысу от стоявшего у дальней стены шкафа, в двери которого она успела прогрызть дыру. «Ты что, сюда жрать пришла?» Она дважды пнула крысу под брюхо, и, упав на колени, принялась долбить ее головой об пол, держа за длинные уши. — Что случилось, женщина? — округлил глаза китаец, шокированные ее яростью. — Да эта сволочь под шумок сожрала у нас образцы пшеницы, которые привез из экспедиции сам Вавилов, и на основе которых, между прочим, была выведена «Саратовская-29», — орала девушка, продолжая бить крысу. Она уничтожила часть продовольственного запаса мира. Сдохни, мразь! Блондинка схватила старый металлический совок, видимо, забытый уборщицей, стоявший за шкафом вместе с венником, и со всей силы несколько раз ударила тонкой кромкой по кресиной шее, напрочь отрубив ей голову. Ты убила Хойлаошу! — обалдев, — спросил Суню-кун, продирая глаза. — Воистину! Учитель лишь открывает двери, а дальше ученик идет сам. — Я не поняла. Ты типа недоволен? — сипло спросила Ольга, поднимаясь на ноги и со звоном бросая на пол случайное орудие убийства. — Может, поплачешь еще? — Успокойся, Аоля! — «Гнев, словно черная туча, закрыл свет твоего разума. Открой его и вспомни, что демонов было четверо». «Четверо?» Нервно постукивая каблуком, призадумалась девушка. «Старый кролик, тот свиномишка или медведи-свин, потом эта прожорливая тварь, и да, был еще четвертый. Только я его совсем не помню, как-то вылетело из головы». Вроде бледный такой, болезненный. А наверное. Конечно, ты его не помнишь. Обходя бессознательно лежащего толстого ректора, согласился китаец. Потому что это призрак. Кто призрак? Четвертый. Он призрак. Его зовут Люгуй. И где же он? Да где угодно. Царь-обезьян демонстративно раскинул руки в стороны. Этот демон, возможно, самый опасный из всех, хоть и не самый умный. А нам обязательно его искать? «Зачем меня искать?» Раздалось сзади, и шею девушки обхватила почти прозрачная рука, сжав так сильно, что она даже не смогла захрипеть. «Я никуда не прятался. Поиграем, Мукун? Как ты хочешь, чтобы я убил эту женщину?» Великий мудрец замер. «Хочешь, я перережу ей горло?» Призрак слегка провел по шее блондинки острым, как лезвие, черным ногтем, и на шее осталась тонкая кровавая полоса. «Или, может быть, мне выколоть ей глаза? Или проткнуть сердце? А может, мне пробить ей легкие, и мы посмотрим?» Как смешно она дрыгается, пытаясь сделать вдох. И как кровь пенными толчками выплескивается из дырок в спине. Это весело. — Лучше отпусти ее, призрак. — Нет. — Отпусти. — Ну нет. Царь-обезьян ударил себя по уху и достал свой золотой посох. — Чего ты хочешь? «Люгуй!» «Уничтожить тебя и все, что тебе дорого, это же очевидно!» «Ты ошибаешься, если думаешь, что эта женщина дорога мне! Отпусти ее, она уже синеет!» Призрак убрал руку с горла девушки, но приставил длинный ноготь к шее. «Не надейся, обезьяна, что сможешь провести меня так же, как озабоченную дадзи. Я отлично вижу, что это золотоволосая дорога тебе, хотя мне и не понять твоего вкуса. Презрительно скривил он синие губы. Откуда такая ненависть ко мне, Люгуй? Мы ведь не виделись несколько веков. Задумчиво спросил царь обезьян, переминаясь ноги на ногу и демонстративно покачивая посох в руках. Неужели ты все еще не забыл ту невинную, но гениальную шутку великого мудреца, когда я... — Заткнись, грязная обезьяна! Люгуй сильнее нажал ногтем на шею блондинки, и по шее вновь потекла струйка крови. — Неужели ты действительно думаешь, что все демоны Поднебесной только и делают, что веками вспоминают твои туповатые шуточки? Да я бы даже не плюнул! «В твою сторону, если бы...» «Если бы...» Нехорошо улыбнувшись, уточнил Суню Кун. «Если бы она не захотела тебя...» «Кто? Дадзи?» «Какая Дадзи? Кому нужна эта чернобурая маньячка?» В сердцах он схватил Ольгу за волосы и отбросил в сторону. Блондинка покатилась по паркету, хрипя и пытаясь откашлиться. «Думаешь, мне легко строить из себя идиота все эти бесконечные сотни лет? Терпеть оскорбления, быть невидимым в самом прямом смысле слова, чтобы только изредка видеть ее?» «Кого ее?» — терпеливо переспросил китаец. «Раскрой свой разум, Люгуй!» если ты еще не сросся воедино с позорной ролью глупца, и скажи, наконец, так, чтобы я понял тебя. — Мою госпожу, — Снежным нежным придыханием прошептал прозрачный люгуй. — Она хочет тебя, поганая обезьяна. Она хочет понести от тебя, где ты и где яшмовая личика. «Как это возможно? Почему? Почему она не видит меня?» «Ну, может быть, потому что ты бледная, анимичная истеричка?» Все еще пытаясь выровнять дыхание, не сдержалась Ольга. «Хи-хи-хи!» <связь> <связь> оскалившись, засмеялся царь-обезьян. «Она угадала, верно?» Призрак покраснел от ярости. Его глаза налились черным. Он взмахнул рукой, и блондинка заметила намотанную на запястье призрака старую, пожелтевшую от времени, полуистлевшую веревку. «Вы можете смеяться, покажи вы, но последним будет мой смех. Я умер, и вы умрете. Я помогу вам, я научу вас!» Девушка поднялась на ноги. стараясь подобраться поближе к учителю. — Кстати, а как ты умер? — спросил царь обезьян, делая небольшой шаг к двери. — Я повесился, глупая обезьяна, но тебе это никак не поможет. — оскалив белоснежные клыки, ответил Люгуй. — Призрака нельзя убить второй раз, а вот я... Могу лишить вас жизни. Это и так ясно, пустоголовый мертвец. Стал бы ты таскать с собой эту гнилую веревку, если бы умертвил свою плоть, объевшись белодонной, словно жалкий чиновник, алчущий самого краткого пути к просветлению, а находящий смерть и вечное блуждание по лабиринтам Диюя, утопившись в смрадном болотце где-нибудь на окраине леса? или, вспоров свое тощее безволосое брюхо грязным тупым ножом для разделки рыбы, лезвие которого давно не очищали от тухлых щучьих потрохов. — Блин, укун, ты опять? — возмутилась Ольга, прикрывая рот. — Постоянно ты про какие-то вонючие гадости говоришь. Слушать противно. — Хорошо. Давай послушаем Люгуя. Уверен? «История его самоубийства куда более интересна и поучительна!» «Вы действительно хотите это знать?» — неуверенно спросил призрак. «Хорошо. Вы сами так сказали. Я расскажу вам. Но это вас все равно не спасет». «Да мы поняли, поняли. Мы все умрем. Давай уже, жги!» подбодрила его Ольга, озираясь по сторонам в поисках чего-нибудь потяжелее. За спиной царя обезьян она чувствовала себя гораздо увереннее, разве что глубокие царапины на шее неприятно пощипывала, но кровь перестала идти, вот что главное. А тем временем глаза призрака посветлели, на лбу появились борозки страдальческих морщин, и начал он издалека». Прекрасная Дуньянь была дочерью Мельника. Ее кожа была белее муки, так что когда она выходила на крыльцо ночью, луна скрывалась за тучами, не смея соперничать с ее совершенной белизной. Волосы ее были так черны, что даже самая черная ночь бледнела, не смея слиться в экстазе восторга «С этой совершенной чернотой!» «Похоже, это он надолго!» Держась за горло, хрипло шепнула Ольга китайцу. «А зачем нам вообще нужна эта информация?» «О, она нам совершенно не нужна, женщина!» Также тихо прошептал в ответ Суню-кун. «Но мы ведь никак не можем его убить. И сейчас у нас есть лишь два варианта. Или он болтает, или он душит нас по очереди своей паршивой веревкой. Но, может быть, ты бы желала второй вариант?» — Нет уж, спасибо. Давай лучше слушать про Дуньянь. Но злобный мельник и в этот раз разгадал наш тайный сговор с драгоценной Дуньянь. Он запер ее на мельнице до утра, а утром ее уже поджидало красное шелковое платье и свадебные колокольчики, которые звенели и звенели, заглушая ее хрустальный плач. И следующей ночью она возлегла в постель старого чиновника, похожего на толстую морщинистую жабу. Напрасно я передавал ей записки, умоляя бежать со мной. я бы с ним ни не сбежала, так и она тоже млакочестивую дунь и янь не стала противиться воле отца и своему тяжкому пути, предпочтя навсегда остаться в шикарном дворце, в объятиях своего законного мужа, осыпаемой шелками, жемчугами и изысканными кушаньями, навсегда позабыв нужду и отчаяние. О, -о, О, моя несчастная возлюбленная!» «Несчастная?» — шепотом уточнила блондинка у наставника. «Да чтоб я так жил!» Меж тем призрак начал заламывать руки над головой, и по его бледным щекам потекли такие же призрачные ручьи слёз. А что же оставалось делать мне, несчастному влюбленному с разбитым сердцем? В одной из ночей, ведомой тоской, я пришёл к той самой мельнице, где еще совсем недавно обнимал мою прекрасную Дуньянь. И понял, что не могу стоять под этим небом, не вдыхая запаха ее черных волос. А другого неба нет на свете. Зато девушек полным-полно. У вас в Китае вообще перенаселение. А Оля я не так громко. Пусть до да расскажет. И тогда я поднялся на мельницу, желая сброситься вниз, чтобы разбить свою боль о камни. Но увидел прохудившийся мешок, а рядом вот эту самую веревку, которой он, должно быть, когда-то был связан. Что ж, если это мой путь, то и я не откажусь от него, как не отказалась от своего пути несчастная Дуньянь. Я перекинул веревку через балку, продел голову в петлю и...» Призрак задержал дыхание, вытирая слезы рукавами. «О, как я умолял Будду, чтобы в это же время моя любимая Дуньянь умертвила себя в доме своего мерзкого мужа, и мы вновь воссоединились, став духами!» «Но нет, она не сделала этого!» Люгуй зарыдал, упав на колени, и через несколько секунд начал биться головой об пол. Суню-кун сунул посох в ухо, взял блондинку за руку и тихо потянул за собой. Ей не нужно было ничего объяснять. Она схватила с вешалки свою одежду и сумку, вслед за китайцем выбежала из аудитории, и они рванули по длинному коридору. Призраку уже было не до них. Он страдал. Внезапно на лестнице из-за угла на них вышла незнакомая рыжая азиатка в мешковатой мужской куртке и в шапочке-петушке. Царь-обезьян затормозил так резко, что едва не свалил с ног Ольгу, бегущую за ним и влетевшую в его спину. «Тянь-гоу!» «Что? Это кто? Ты знаешь эту овцу?» — быстро спросила блондинка. «Я не овца!» — заручала девушка. «Это не овца, а Олия!» — поддержал ее великий мудрец. «Это собака!» Какая ещё собака? Укун, нам надо бежать. Собака у демона быка, его верная слуга и рабыня. Так ведь? Тяньгоу. Теперь я секретарь обезьяна. Холодно ответила китаянка. И сейчас ты пойдешь со мной? Ты что, тоже хочешь с ним переспать? У Тяньгоу начал дёргаться глаз. Царь обезьян тоже не понял вопроса своей ученицы. — А чего? Я так спросила, чтобы разрядить обстановку. Ну, маникюрщица хвостатая хочет, какая-то там царевна хочет. Может, укун у вас национальный секс-символ? Мне-то откуда знать? — Ты пойдешь со мной, суню-кун. После непродолжительной паузы повторила собака, выровняв дыхание. — Не спеши, дворняжка! Ольга повернулась на голос и увидела прихрамывающую маникюрщицу Алису, отделившуюся от тени в дальнем углу коридора. Она даже не скрывала лисьи уши и роскошный черный хвост, медленно раскачивающийся, как маятник. Господи, хорошо, что у студентов уже праздничные выходные, а то тут демоны шляются буквально на каждом шагу. «Укун мой!» «С тобой он никуда не пойдет!» «Нет, пойдет! У меня приказ!» Губа собаки приподнялась, она нервно зарычала, брызнув слюной. «У меня тоже приказ!» Рыкнула в ответ маникюрщица-лисица. Они, уперев руки в бока, уставились друг на друга, гневно сверкая глазами. «Слушай!» «Может, ты тут с ними сам поболтаешь, пока я в лабораторию забегу на пару минуток? Мне бы сушильный шкаф включить, до да культуру туда поставить!» Предупредила Ольга на ухо царю обезьян и, даже не дожидаясь его ответа, повернулась и дернула назад, через несколько секунд скрывшись за одной из дверей. В лаборатории было тихо и светло. Девушка с наслаждением улыбнулась, ей ужасно захотелось забыть про всё. Просто сесть и поработать в тишине, а не думать обо всем этом сказочном дурдоме, который остался в коридоре. Кстати, не забыть бы запереть дверь, когда она будет уходить. Упс! Блондинка вдруг замерла, осознав, что она не достала из сумочки ключ от лаборатории. А значит, дверь была открыта. Тогда кто ее открыл? «Мов, он был прав, когда говорил, что ты глупая!» Призрак сливался со стеной и словно бы выступил из нее, распахивая руки и улыбаясь ей. «Ты впрямь такая глупая!» Ольга попятилась назад. Выход один. Сейчас она как следует закричит, Кукун услышит ее и сразу же прибежит на помощь. Нужно только крикнуть погромче, чтобы... — И некрасивая, уродливая. У бедняжки дыхание перехватило от возмущения. Она начала хватать ртом воздух и почувствовала, как от обиды глазам подступили слезы. — Ну вот еще только расплакаться осталось. Стоишь и раскрываешь рот, как рыба. Ты ни на что не способна, — ласково приговаривал Люгуй, — бездарная и никчемная. Ты подвела своего ректора, ты очень плохо обошлась с иностранной делегацией. Теперь тебя выбросят на улицу, и ты будешь грести снег огромной лопатой. а потом долбить лед, чтобы уважаемым людям было удобнее ходить по дороге. Вообще-то да, конечно. Ректора они бросили одного, с дохлой крысой. Перед начальством определенно придется объясняться. Наверное. А что ему сказать? Он ведь ни за что не поверит в китайских демонов. Зато, если очухается сам и увидит труп крысы, узнает, что она сожрала коллекционное зерно и заметит, как дует из разбитого окна. «Ох, твоя работа никому не нужна. Твою диссертацию напишет любой другой аспирант. Ты такая жалкая!» Призрак подплывал все ближе и ближе, пока не встал прямо перед ней, так что всхлипывающая девушка почувствовала его гнилое дыхание у своей щеки. «Сколько тебе лет? 18 Двадцать? Что, неужели больше? Ну кто же возьмет замуж такую старуху? Никто. Твой парень бросил тебя?» «Обезьяне ты не нужна! Нет-нет, совсем не нужна!» Сладко улыбнувшись, повторял он, заметив огонек сомнения в ее голубых глазах. «Если бы ты хоть раз видела прекрасную госпожу, царевну Яшмова Ильичика, великолепную жену Умована, как только Сунь-Укун окажется рядом с ней, Он и не вспомнит о тебе. Никто никогда тебя не полюбит. а тебе все забудут. Ты умрешь от одиночества. И тебя найдут лишь, когда твоя гниющая плоть начнет невозможно вонять. А смрадная жидкость из твоего тела, просочившись через стыки бетонных плит пола, ца на голову твоим раздраженным соседям. Не лучше ли, неумнее ли закончить всё прямо сейчас, Я помогу тебе. Он услужливо протянул девушке веревку с заранее подготовленной петлей. Практически рыдающая Ольга залезла на стол, перекинула старую веревку через трубу отопления, проходящую под потолком, и надела скользящую петлю на голову. Да — Да-да, так всё и было, именно так! — кивая, приговаривал довольный Люгуй. Девушка толкнула ногой стол, но он оказался тяжеловат. — Ох, какая же ты никчемная! Ты даже не способна сама прервать свою жалкую, бесполезную жизнь. С сочувствием вздохнул призрак, пожимая узкими плечами Давай еще раз у тебя получится избавь от себя этот прекрасный мир. Блондинка горько всхлипнула Да, она постарается сейчас как сдвинет этот, Проклятый стол. И все, наконец, закончится. Вот минуточку, и... Ольга краем глаза заметила, как по воздуху пролетела золотая линия, и тяжелый посох ударил ее прямо в лоб. «Ай, больно же! Ты меня убить мог!» В голос заорала блондинка. «Хи-хи-хи! Раскрой свои глаза, женщина! Ты стоишь с петлей на шее!» сказал Суню-кун, любуясь, как сверкает волшебный дзинь губан в лучах утреннего солнца. Девушка быстро сняла с шеи петлю и спрыгнула со стола. Мысленно она сделала пометку еще раз врезать своему наставнику гимнастической палкой по башке, как только вернется домой, конечно. — Глупцы, вам все равно от меня не спастись! — Белыми губами улыбнулся призрак. «Я заставлю вас умереть!» В его руках вновь появилась знакомая веревка. Ольга с удивлением задрала голову и увидела, как перекинутый через трубу под потолком кусок старой веревки с петлей, которая еще недавно была накинута ей на шею, бледнеет и исчезает. «Укун, это что, призрачная веревка?» «Конечно! Он же призрак!» — насмешливо кивнул царь обезьян. «И как нам с ним справиться?» «Никак! Вы никак не сможете победить меня! Вы оба умрете! Я помогу вам умереть!» Нервно хохоча тараторил бледный люгуй, медленно прохаживаясь по лаборатории. «Укун, ты же великий мудрец! Придумай, как нам его уничтожить!» Толкнув китайца плечом, шепнула девушка. «О, кровожадная Аолия! Мы не можем убить призрака. Чтобы уничтожить его, нам нужно выкопать из могилы его поганые кости и сжечь их. Моя мудрость велика, но даже она не сможет нам помочь. Поэтому, скорее всего, сейчас мы умрем. Не хочется, а что делать? В конце концов, может быть, это наш путь?» Философский, пожав плечами, решил он. «Но если царю обезьян суждено умереть...» «Я, по крайней мере, сделаю это весело. хи <смех> хи Он достал из кармана очередную склянку и кинул в призрака. «Меня этим не остановишь, обезья!» «Ой!» Не успел договорить призрак, как через него пролетел второй снаряд. «Ты издеваешься надо мной, вероломный Суню-кун!» «Конечно! <смех> Лови!» Китаец запустил в призрака сразу горсть шариков из какого-то металла, который набрал в карман. Естественно, и они пролетели насквозь, но зато бодро застучали по полу. «Ай, проклятый царь вонючих обезьян!» Посинев от гнева, заорал призрак. «Прекрати кидаться!» Меж тем в него продолжали лететь склянки, пакетики, бутылочки, порошки и все, что успел наворовать великий мудрец, деятельный, как муравей. Разумеется, никакого вреда приведению это принести не могло, но сбивало, мешало и реально портило настроение, потому что каждому обидно, когда тебя не уважают. «Я все равно доберусь до тебя!» и до да твоей уродливой, никчемной, бездарной девчонки. — Да свали уже ты! — рявкнула Ольга, бросаясь к лабораторному столу и хватая спички. — Моё призрачное тело нельзя жечь я не под властья нагню. — Гори, тварь! — в голосе девушки звучала такая непоколебимая вера, что призрак невольно засомневался, вдруг она владеет какой-то могучей магией. Мгновением позже она отважно запустила в него лабораторную спиртовку с зажженным фитилем, обсыпанный серой, красным фосфором и всякими другими опасными веществами, стоящий уже в луже кислоты, бледный люгуй вдруг вспыхнул, как факел, и через считанные секунды исчез без следа, оставив в лаборатории запах серы и горелой бумаги. Спиртовка, удачно упав на пол, стояла и поддерживала ровное горение фитиля. Блондинка подошла, наклонилась и привычным движением накрыла пламя крышкой. Пожар в лаборатории никак не входил в ее интересы. «Хи-хи-хи!» — -хи", протянул обалдевший Суню-кун. «Ну а чего он?» «Пойдем отсюда, женщина!» «Призрак скоро вернется, ведь мы не сожгли его останки, а вернется очень злым. К этому времени нам лучше быть подальше отсюда!» Они вышли в коридор, где лохматая рыжая дворняга и черная лиса с роскошным хвостом, сцепившись, катались по полу, лая, рыча и кусаясь. Ольга даже предложила сделать ставки, кто кого. Но царь обезьян почему-то решил, что надо очень быстро уходить и не дал досмотреть веселую драку двух демонов. Наши герои, пройдя друг за другом вдоль стеночки, чтобы никому не мешать, вышли на лестницу и бегом спустились вниз, по ходу надевая куртки и шапки. — И как я могла на такое повестись? — удивленно бормотала Ольга, примерно через час гоняя кешью по тарелке с гунбао. В мандарине было, как всегда, уютно, нешумно и немноголюдно. Знакомых вееров на стенах уже не оказалось. На их местах висели узкие металлические таблички с изображением символов буддизма, животных восточного гороскопа и героев китайских легенд. Царь обезьян удовлетворенно подцепил палочками длинный и узенький кусочек свинины, больше похожий на червяка, и... подвинул к девушке миску с рисом. «Не забывай про рис, Оля, Рис всему голова! Это хлеб всему голова! Рис!» «Ой, всё! махнул рукой блондинка, возвращаясь к более интересной теме. «Какой же глупый детсадовский развод! Ну как я могла купиться? Я ведь чуть не повесилась, у укун!» «Твоя беда в том...» что ты необразована женщина. Я не раз говорил тебе об этом. Призрак есть призрак. Он заставляет людей принять ту смерть, которую принял он сам. Ни одному его слову нельзя верить. А твое счастье в том, что рядом оказался великий мудрец, равный небу, прекрасный царь-обезьян Суню-кун. Кстати, а что он там говорил про какую-то яшмовое личика, жену этого твоего мована? «У вас с ней что-то было?» Чисто по-женски поинтересовалась Ольга, не задумываясь, перепрыгнув с одной темы на другую. Китаец отрицательно замотал головой, делая большой глоток чая. «Я ее вовсе никогда не видел. Но, конечно, был достаточно наслышан об этой опасной красавице. Я даже не предполагал, что теперь она жена демона быка. Откуда тебе это известно?» «Призрак?» — сказал. «Да, когда я стоял с петлей на шее. Он сказал, что я тебе не нужна, и ты забудешь обо мне, как только окажешься рядом с ней, и что она жена умована». «Я не знал», — пожал плечами наставник. «Я столько веков пропустил. Они, наверное, все там друг с другом переженились за это время. А вот с первой женой Мована мы... было дело Подальше официант поставил в центр стола огромное блюдо нежного куриного филе в обрамлении гренок с морепродуктами и хрустящих виноградных листьев. В смысле, хи-хи-хи. Вы там с ней мутили, что ли? Ты всё прекрасно поняла, чрезмерно любопытная женщина. Я не стану рассказывать подробности того таинства. ибо подобные разговоры не украшают мужчин. «Давай-ка лучше ты объяснишь мне, кровожадная Аолия, почему ты столь жестоко расправилась с несчастной Хой-Лаошу из-за жалкой горстки зерен? Ведь зерно и существует для того, чтобы его есть». «Ты не понимаешь». «Не понимаю, и поэтому уже немножко боюсь тебя, жестокая ученица». «Ну, если ты не будешь уничтожать семена, входящие в фонд Всемирного семенохранилища, то тебе ничто не угрожает», — на всякий случай заверила его девушка. Хотя, честно говоря, она и сама не ожидала от себя подобного поступка. Убийство крысы было обусловлено скорее страхом за собственную жизнь, чем наказанием за несколько горстей элитного зерна. Да и сейчас она понимала, что фигуральные брызги крови со своих рук ей придется отмывать очень и очень долго. Молчание затянулось, но через несколько минут к ним за столик подсел повар. — Гой, разве мы тебя звали? — даже не поворачивая к нему головы, спросил царь-обезьян. — Укун, бесишь меня! — шепнула Ольга, и мило улыбнулась повару. «Здравствуйте, Ли Гоушен. Вижу, у вас изменения в интерьере?» Повар Гуй кивнул. «Да, прекрасная госпожа. Я сжег все демонические веера. Они кричали, как живые». Он сочувственно покачал головой. «Но я честный повар. Я не допущу, чтобы моих гостей подслушивали лиси-прихвостни и строили против них козни».